Глава вторая. Семейство Каскабель. Каскабель. Имя знаменитое во всех пяти частях света и в иных землях. Как говорил глава фамилии. Сезар Каскабель был уроженец городка Пантарсона в глуши Нормандии. Он был человек тонкий и хитрый как истый нормандец, но при всем том честный и порядочный. Семейными добродетелями он искупал низменность своего происхождения и сомнительность своей профессии. В описываемое время Каскабелю было 45 лет. Он рано лишился матери, и колыбелью ему служил короб, который его отец таскал по нормандским базарам и ярмаркам. Вскоре у Сезара умер и отец. Мальчика приютила труппа скоморохов, и его детство прошло среди всяких кривляний и опасных прыжков. Затем он последовательно был клоуном, акробатом, гимнастом, ярмарочным силачом, а в настоящее время, имея троих детей, сам состоял директором семейной труппы, составленной им сообща с госпожою Каскабель, урожденную Корнелией Водрас. Из Мартига, в Провансе. Обладая громадной силой, Сезар Каскабель был в то же время очень смышлен и за время своих продолжительных странствований успел до тонкости узнать жизнь. Он превосходно освоился со всеми странами и говорил на многих языках, даже на тех, которых не знал. В последнем случае он свой непонятный лепет дополнял очень выразительными жестами и в конце концов добивался того, что его понимали. Роста он был выше среднего и превосходно сложен. Члены его отличались чрезвычайной гибкостью и силой. Здоровьем он обладал железным и никогда не хворал. Помимо всех прочих акробатических талантов, он был искусным чревовещателем и умел один петь дуэты. Чтобы дорисовать портрет господина Каскабеля, Мы должны еще отметить, что он питал необыкновенную любовь ко всем великим полководцам вообще и к Наполеону в особенности. Он боготворил героя Первой империи настолько же сильно, насколько ненавидел его палачей, этих Гудзон Ло и Джон Буллей. Поэтому он никогда не согласился бы давать представлений в присутствии английской королевы, хотя, как он уверял, От английского двора ему делались неоднократные предложения в этом смысле. Сезар Каскабель не был каким-нибудь знаменитым содержателем цирка, он был только хозяином скромного ярмарочного балагана. Но своей профессией, как мы уже видели, успел за 25 лет сколотить себе кругленький капиталец. Чтобы достигнуть этого, сколько ему пришлось на своем веку потрудиться и поломаться. Много видал он в жизни и горя, и всяких затруднений, но постоянно выходил сухим из воды. Он даже любил иногда бороться с препятствиями и говаривал, подражая одному из наполеоновских маршалов, «Дайте мне хоть какую-нибудь лазейку, я пролезу через нее». Госпожа Каскабель, урожденная в Адрас, чистокровная провансалка, несравненная прорицательница будущего, царица электрических женщин, украшенная всеми добродетелями своего пола, оставшаяся победительницей во всех женских состязаниях в Чикаго. В таких выражениях Сезар Каскабель имел обыкновение рекомендовать публике подругу своей жизни. Он женился на ней в Нью-Йорке 20 лет тому назад, увидав ее в цирке Барнума и прельстившись силою и ловкостью молодой акробатки. Это вышел Очень удачный союз двух однородных талантов. В то время, к которому относится наш рассказ, госпоже Каскабель было сорок лет. Это была женщина высокого, хотя, быть может, несколько грузного роста, черноглазая, черноволосая, с прекрасно сохранившимися зубами. В Чикаго она действительно одержала несколько побед в состязаниях с такими же силачихами, как она сама и даже получила в награду почетный шиньон. Мужа своего она до сих пор любила не меньше, чем в первый день свадьбы. Первенцем этого брака был девятнадцатилетний Жан. Хотя он не был так силен, как его родители, зато он наследовал от них необыкновенную ловкость в руках, благодаря которой был превосходным жонглером. Он был черноволос в мать и имел голубые глаза в отца. Характером он был кроток и задумчив. Исполняя свои обязанности в балагане родителей, он в то же время урывками читал и учился, надеясь со временем, избрать себе другую профессию. Второй мальчик был настоящий сын своих родителей и обладал удивительными акробатическими способностями. Двенадцати лет он был проворен и ловок, как кошка, и своими проделками смешил всех до упаду. Старшего сына Каскабеля звали Жаном. Когда он родился, Цезар хотел назвать его именем какого-нибудь великого полководца. Но госпожа Каскабель воспротивилась этому и настояла, чтобы мальчика назвали Жаном в честь ее дедушки, Жана Вадраса, съеденного караибами моряка, чем госпожа Каскабель немало гордилась. Второго сына Цезар думал назвать Аннибалом, Атиллой или Гаммелькаром. И наконец остановился на имени Александра Македонского. В семье звали мальчика уменьшительным именем Сандр. Когда затем родилась дочь, госпожа Каскабель пыталась назвать ее Эрсилией, но Сезар не допустил этого, и девочку назвали Наполеонной в честь узника святой Елены. В описываемое время Наполеоне было 8 лет. Девочка была примиленькая. И обещала сделаться со временем красавицей. Белокуренькая, розовенькая, она была очень грациозна и изящна. В акробатических упражнениях она обнаруживала необыкновенную ловкость, и маленькая ножка ее чрезвычайно уверенно скользила по натянутой проволоке. Баловали Наполеону страшно. Все ее любили, да и нельзя было не любить. Мать мечтала, что дочь со временем сделает блестящую партию. В этом, в конце концов, не было ничего невозможного. Странствуя по разным городам и выставляясь публично, разве не могла она прельстить какого-нибудь князя или богача и выйти за него замуж? «Совсем как в сказках», — возражал обыкновенный Каскабель на эти мечтания своей жены. «Нет, Цезар, это случается в действительной жизни». И даже очень часто. Увы, Корнелия, теперь времена уже не те. Теперь короли уже не женятся на пастушках. Таково было семейство Каскабель, состоявшее из папаши, мамаши, двух сыновей и одной дочери. Шестым членом труппы был Гвоздик. На него смотрели как на родного, хотя он был американец. Неизвестно где и от кого родившийся, кем-то из милости воспитанный он привязался к семье Каскабель и был ей предан душой и телом. Настоящее его имя было Нет Гарлей, а гвоздиком его прозвали за то, что он был худ и долговяз как гвоздь. Сезар Каскабель подобрал его умирающего с голоду, бесприютного и несчастного. Труппа, который гвоздик прежде принадлежал, разбежалась вследствие банкротства директора, который сам неизвестно куда скрылся. Обязанность Неда была клоунская – мазать себе лицо сажей, наряжаться шутом и, кривляясь, распивать шансонетки. Гарле в труппе Каскабеля исполнял эту обязанность некто Вальбертон, которого Сезар считал американцем, но который оказался англичанином. Как только это обстоятельство сделалось известным господину Каскабелю, он позвал к себе своего клоуна и сказал ему, «Господин Вальбертон, я и не знал, что вы англичанин, следовательно, соотечественник палачей Наполеона Первого. После этого вы не можете оставаться у меня ни одной минуты. Уходите по-добру, по-здорову». К счастью, вскоре подвернулся к Каскабелю гвоздик и поступил на место изгнанного Джона Буля. Это был совершенно наивный парень, несмотря на свои 35 лет. На подмостках он казался беспечным весельчаком и всегда удачно забавлял публику, но в частной жизни был совершенный меланхолик. На вещи он смотрел с самой темной стороны, что, впрочем, было нисколько неудивительно, если принять во внимание его несчастную жизнь. Наружность его была самая невзрачная. Остроконечная голова, Длинное лицо, желтые волосы, круглые глуповатые глаза, непомерно длинный, чисто комический нос, растопыренные уши, журавлинная шея, тощее туловище на тонких ногах Кощея. Все это, разумеется, делало его крайне смешным и странным. Впрочем, он редко жаловался на судьбу и почти безропотно переносил все неприятности, которые его постигали. Таков был человеческий элемент в труппе. Что касается животного элемента, то он был представлен, во-первых, собакой-ищейкой, охранявшей дом, и дрессированным пуделем, который годился бы в члены собачьей академии, если бы такая академия существовала. До такой степени он был умен и учен. Кроме двух собак, публике показывалась еще обезьянка, умевшая гримасничать не хуже самого гвоздика и попугай Жако, яванский уроженец, отлично болтавший и певший благодаря урокам своего друга Сандра. Наконец, при Балагане имелись еще две почтенные старые лошади, возившие фуру и бог весь сколько тысяч миль, отшагавшие на своем веку по всевозможным дорогам. Не желаете ли вы, читатель, узнать, как звали этих почтенных лошадок? Одну вермут, в честь победителя господина Деламара, а другую — гладиатор, в честь победителя графа Лагранжа. Да, эти почтенные два коня господина Каскабеля носили имена знаменитых скакунов французского турфа. Хотя, разумеется, не только никогда не скакали, но даже и не записывались на большой приз города Парижа. Собак звали. Ищейку — Ваграм, а пуделя — Маренга в честь знаменитых побед французской армии. Обезьяну прозвали Джоном Булем за ее безобразие. Даже в этом господин Каскабель оставался верен своей запоздалой антипатии к англичанам и отсталой симпатии к Наполеону. Когда над ним подсмеивались по этому поводу, он возражал. «Как же я могу не обожать человека?» который под градом пуль говорил своим войскам «Смотрите на мой белый султан, вы его увидите всюду, где опасность». Когда же ему замечали, что эту фразу сказал вовсе не его герой, а Генрих IV, он отвечал «Может быть, но во всяком случае Наполеон был вполне способен это сказать».